Из двух людей одинаковой силы и воли бесконечно сильнее тот, кто владеет своим астралом. В спокойствии уже силы даже в статическом состоянии. В спокойствии же действия силы неодолимы для всего и для всех, что ниже её по плану проявлений. Утверждая спокойствие и бесстрастие, силу свою утверждает тогда человек Полагают, что при крике, суете и несдержанности проявляются энергия духа и сила его. Но это неверно. В них проявляется лишь слабость. Сила обычно спокойна, а сила сдержанной сильна необычайно. Рано или поздно, так или иначе, но сдержанность, спокойствие и равновесие придётся явить. Ибо это форма уявления растущих огней духа. Эти качества суть накопители энергии огненной. В то время как астрал каждым своим движением их расстачает. Энергия может проявляться в действиях сдержанных или несдержанных, высших или низших. Урон сил происходит в тех и в других случаях, только затраты их разница в количестве сил необычайна. Распущенный астрал делает Огненный аппарат человека подобенному паровому котлу, все клапаны которого открыты. Это не даёт возможность накопить силу для работы, то есть для действия. Поэтому оказуется быть как ларец закрытый и действовать пламенно. Лишь сдержанные действия могут быть огненным. Ибо несдерживаемые быстро исчерпвывают себя и делают человека пустой шелухой.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 отвечатели реагировать яро на внешнее воздействие, могущее вызвать у него особую ярость, и именно в данном случае на обиду и оскорбление.